Она именно была в том положении, когда она не могла отвечать. В ней было колебание. Калибание вы или Вронский. Его она видела каждый день. Вас давно не видал. Положим, если бы она была старше, для меня, например, на её месте не могло бы быть Калибания. Он мне всегда противен был. И так и кончилось.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 Все ее сегодняшнее счастье и гордость с детьми. Гриша и Таня подрались за мячик. Дарья Александровна, услышав крик в детской, выбежала и застала их в ужасном виде. Таня держала Гришу за волосы, а он с изуродованным злобой лицом бил ее кулаком, куда попало. Что-то оборвалось в сердце Дарья Александровны, когда она увидела это. Как будто мрак надвинулся на ее жизнь.